Как держать себя с клиентами? Вам очень идет этот вассон мсье, бросил Кристиан Вальми клиенту, который явно собирался скоро открыть купальный сезон в Давилле. На господине была новенькая соломенная шляпа и льняной костюм. Он тщательно втягивал живот и внимательно разглядывал пару летних туфель, принесённую вторым продавцом Андре. Последний нахмурился за спиной клиента и погрозил пальцем крестьяну, мол, не надо мне помогать. Однако крестьянин только весело пожал плечами и пошёл за следующей коробкой обуви. Все коробки складывались в высокие шкафы, встроенные в высокие стены главного мужского отдела обуви в Бонмарше. Коробки заказывали тёмных цветов, чтобы они служили рамкой для мозаичных панно с растительными мотивами. Кроме того, на их фоне на выставочных столиках и этажерках прекрасно смотрелись последние модели итальянской и французской обуви из мягкой кожи. Как только клиент брал в руки понравившиеся туфли, продавцы усаживали его на одну из двенадцати банок и бежали искать коробку с нужным размером обуви. Крестьянин иногда путал это жирки, но это не помешало ему стать лучшим продавцом мая. А всё потому, что он умел правильно охотиться на клиентов, читал книги по новой науке психологии и даже говорил по-испански. В прошлом году за успехи на торговом поприще инспектор обовного отдела порекомендовал крестьяна для лингвистической поездки в Испанию, где тот учился целых 2 месяца. С тех пор продавец не чувствовал себя пролетарием в рединготе, а начинал верить в то, что он настоящий аристократ продаж. И пусть своей лошадки у него не было, зато выправкой и манерами он обладал отменными. Когда обслуживаешь 3 года подряд иностранных гостей столицы и представителей высшего общества, невольно и сам учишься правильному обращению. Многие продавцы из-за этого теряли голову, и грубые манеры близких и друзей начинали их раздражать. Они чувствовали себя достойными большего, но крестьянт твёрдо стоял на ногах и знал, где проходит грань между миром грёз и его действительностью. Андре чихнул и потянулся за платком, Кристиан на него шикнул. Перед клиентами надо уметь себя держать, приятель. Не смаркаться, не пить, не курить и не чихать. Давай я упакую эту пару обуви, а ты пока высмаркайся хорошенько за ширмой. Ну уж нет. У меня целый час один пузырь оживился, Андре. О пузырях вы хоть дели? Говорили тогда, когда ничего не продавалось. А ты хочешь записать нового клиента на себя? Я сам упакую его туфли. После возвращения с обеда Кристиан пребывал в хорошем расположении духа, поэтому предпочел не обращать внимания на недовольное сопение Андрея. Каждому свое. Сам он за час поднял доход отдела на сто двадцать франков за талант продавать его и ценили. Кристиан поправил свою черную форму с лакированными пуговицами. и вышивкой бонмаршена в кармане и с удовольствием подумал о том, как рад, что его не заставляют носить синюю робу. Фу, такие носят только рабочие, а он уходит домой с чистыми руками. Другие продавцы жаловались на боли в ногах и постоянный шум в магазине. Однако в любой работе есть свои недостатки. У крестьяна были выносливые ноги, а буты по последней моде. Профессия продавца обу нового отдела шла Кристиану как перчатка. Если клиент не звал его с порога, Кристиан не торопился предлагать свои услуги. Вместо этого он, как настоящий охотник, выжидал правильного момента. Книги по психологии, выписываемые им по каталогу Бонмарше, советовали поступать именно так. Никто не любит назойливых продавцов. Вот и сейчас. Когда невысокий господин с порванным ухом зашел к ним в отдел и стал неторопливо прогуливаться между этажерками, крестьян не спешил бросаться ему на перерез. Вместо этого он как бы, не зная, взял фланельку и, остановившись в трех шагах от клиента, принялся натирать до блеска самую продаваемую в этом сезоне модель. Хватать клиента за горло было еще рано. следовало дождаться, чтобы тот взял в руки одну из пар обуви, покрутил её, раздумывая брать или не брать. Именно этот момент крестьянин считал самым подходящим для атаки. А пока клиент кружил вокруг новых английских туфель, продавец обуви бегло его осмотрел. Потрёпанный льняной пиджак цвета шампанского и неотглаженные чёрные вельветовые брюки. Одним словом, полное отсутствие вкуса и чувства меры. Ростом самого крестьяна и такой же худой, но это безобразное ухо, выглядывающее из-под длинных до плеч волос, на первый взгляд, у господина порванное ухо. Не хватит денег даже на их крен для обуви. Но крестьян никогда не стал бы лучшим продавцом, если бы доверялся своему первому впечатлению. Сколько уже было случаев, когда придёт такой замухрышка, все продавцы носы воротят, а крестьянин ему сразу две или три пары обуви продаёт. Потом клиент возвращается с отцом, с детьми, советует их обувной отдел коллегам. В общем, сплошная выгода. Тем временем, порванный ухо взял в руки чёрные ботинки. Их шьют в лимузине из выделенной телячьей кожи. Прекрасный выбор, мисье. Эм, давайте определим размер вашей стопы, обратился к нему крестьянин, складывая фланельку в карман. Я растерялся, клиент. Садитесь вот сюда, напротив зеркала, а ногу ставьте вот к этой линеечке. Мы продаём французскую, итальянскую и английскую обувь, и у всех свои размеры. Эти ботинки, например, шьются, ориентируясь на парижский размер ноги. Хм, давайте посмотрим. Длина вашей стопы двадцать девять сантиметров. Для получения парижского размера нужно разделить это значение на два и умножить на три. Получаем сорок четыре. Удобно и просто, да? У меня такое же. Посмотрите, какие вам еще нравятся фасоны, а я принесу нужный размер для примерки. Крестьян уже собирался идти за коробкой, но господин порванное ухо остановил его. Мне нужно кое-что другое, крестьянин. Плечи продавца обуви опустились. Откуда этот тип знает его имя? Я пришёл сюда по рекомендации. Ах, ну тогда всё понятно. Крестьяна многие рекомендуют. Он всегда подберёт обувь по ноге и подскажет подходящий фасон. Я хотел бы заказать себе такие же туфли, как у вас. Мне они нравятся. Хм, значит, Кристиан не зря носит самые модные туфли сезона. Отличный выбор, месье. Только у меня стопа шире, они мне будут сжать. Можете сшить такие же, но по моей ноге? Спросил незнакомец. Вы знаете, месье, мы торгуем готовой обувью. Мне и вас рекомендовали не только как магазин готовой обуви. Мне сказали, вы можете снять мерки так. что туфли будут сидеть как влитые. Кристиано удивлялся, что такой невзрачный господин хочет заказать обувь по ноге, но это только ещё раз подтверждало его теорию, что не нужно встречать клиента по одежке. Месье, для меня будет честью снять с вас все необходимые мерки. Доплата магазин не возьмёт, однако в этом случае придётся заказать две пары обуви, сказал он. Даю вам своё слово и согласие, ответил порванное ухо. Крестьянин расслабился и поспешил за товарную стойку. Через пару минут он принёс две металлические конструкции своей личной разработки измерительные аппараты для пошива индивидуальной обуви, торжественно объявил он. На создание аппарата крестьяна вдохновило его путешествие в Испанию. утром он учил язык и ходил в университет, а во второй половине дня по всем музеям и самым знаменитым магазинам Мадрида. В историческом музее орудий пыток испанской инквизиции он долго стоял перед испанскими сапогами и думал. А вернувшись в Париж, разработал свои собственные парижские сапоги, только не для пыток, а для быстрых индивидуальных замеров стоп. Каждый из двух аппаратов состоял из толстой подошвы, куда вставлялась стелька из смеси на каучуковой основе. Два железных обруча застёгивались с помощью кожаных ремней для фиксации ноги, а торчащие по контуру подошвы деревянные линейки с дырочками служили опорными точками для обрисовки на бумаге формы стопы и её подъёма. Кристиан по праву гордился своим изобретением, помогавшим снять замеры любому продавцу, вне зависимости от того, имел ли он раньше опыт сапожника или нет. К тому же, какая экономия времени, и клиенты довольны, и продажи растут. Он вертелся вокруг порванного уха и комментировал свои действия. Вставляйте обе ноги, я зафиксирую их, м, вот так. А теперь, когда вы встанете, стелька примет форму отпечатков ваших стоп. Данные замеры потом послужат лекалом для создания индивидуальной именной колодки. Всё, как в балете Миссе. Вставайте. Теперь потерпите 2 минуты, я обрисую левую стопу, теперь правую. Вот и всё. Оплатите на первом этаже две пары обуви и приходите на примерку через неделю. Уверен, что после этой покупки вы ещё не раз вернётесь в Бон Маршемисье. Здесь всё удобно и просто, да? А теперь я заполню квитанцию для оплаты. Позвольте узнать ваше имя.